наше радио и «Квартеты» представляют Цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Федоров» Путешествие 15-е по маршруту Валерия Чкалова, день второй й Мы ведем наш репортаж с подмосковного аэродрома Быково Откуда конюх Федоров готовится совершить трансполярный перелет Москва-Ванкувер Как мы уже выяснили вчера, перелет будет происходить на резиновом матрасе Надутым гелием и запряженным птицами Конюх, расскажите, как проходила работа с птицами? Сначала брали всех подряд а? Уток, ворон, воробьев, ну, кого поймаем угу. До смешного доходило, один кузнечик затесался Хотел в Канаду попасть У него там родственники Но его воробьи быстро вычислили и съели Ой. А потом стало ясно, что для полета подходят только особи мужского пола А почему? Ну, тут э, такой тонкий момент Вот ты сам подумай Они же у меня в упряжке пойдут А за что привязать? Ну, имей в виду, что за крылья нельзя За лапки Тоже нельзя Они ими подруливают, используют как закрылки Что не участвует в процессе полета? Ой. Вот. Я же говорил, неловко про это. Зато они такими покладистыми становятся. Прям каждое твое движение чувствует. <смех> Джойстик, понимаешь? <смех> Но это же жестоко. Да перестань. Птица умная. В основном утки. Ну, в смысле селезни. Понимают, что с ними иначе нельзя. А то разбалуются. Ну, от ворон я избавился вороватый народ ага. тащит все у меня золотой зуб сперли пока спал опять же заначку нашли и потратили умные скоты так притворяются что птицы воробьи в психологическом плане не подошли мелькишат юлят всех раздражают а сели с ними все в порядке дружно живем в процессе подготовки одной семьей стали даже и две свадьбы сыграли как Вы же сказали, что у вас только селезни Ну так им же тоже надо Давно они уже без женского пола А я не возражаю Сам в армии служил, ага Понимаю Но есть один секрет Селезни-то они, конечно, селезни Но среди них Есть один петух ой В прямом смысле А не в том, в котором ты подумал Он, конечно, не жареный Но так клюет туда, куда надо Что они все летят как ужаленные Эээ, ужаренные Ну, короче, ты понял Петухи не умеют летать Так и э, он не умеет Я его к матрасу приклею Зато работу свою добре знает Наше радио продолжит следить за путешествием Конюха Федорова Слушайте нас завтра